Глава 16. Предупреждение. Эрни открыл дверь и шагнул в прихожую, снова ощутив знакомый запах леса. Сняв ботинки и куртку, он подошел к шелестящему занавесу и прикрыл глаза, пытаясь вспомнить детали обстановки. Представил, как из окна льется мягкий свет зимнего дня, как тени от мебели ложатся на деревянный пол, Крошки от рулета, испеченного Терезой, на подлокотнике кресла, в котором он и мистер По так сладко уснули вчера. Оранжевый цветок на столе, уронивший привядший лепесток. Смешная кружка Тома со следами вчерашней сгущенки. Комната как будто сама потянула Эрни на себя, и через секунду он уже был внутри, абсолютно весь, целый и невредимый. Эрни вытер крошки с подлокотника кресла, расправил плед на нем. Убрал в раковину кружку Тома и тарелку, налил в них мыльной воды. От оранжевого цветка, когда он взял его в руки, отпали еще два лепестка, однако он все еще хранил аромат. Эрни поставил на огонь пузатый чайник и заглянул в холодильник. Интересно, что Том предпочитает на обед? «Омлет с сардельками и сыром подойдет?» Том даже не сказал, куда идет и когда вернется. Мистера По нигде не было видно. Наверное, он улетел еще утром, когда Эрни спал. Эрни доедал приготовленный омлет, отпивал маленькими глотками свежезаваренный чай с лимоном. Тома все еще не было, а вот мистер По уже сидел рядом, и клевал свою порцию омлета, дожидаясь, пока остынет его чай. Эрни вдруг вспомнил сегодняшний сон. Что сказал бы о нем Том? Наверное, что-нибудь вроде «Только не показывай, мистер Упо». Эрни взял кружку с чаем и ловец снов, и отправился на работу. Из окна лился сероватый свет, как будто неоновый. Окно было приоткрыто. Несколько снов сфер парили над полом. Небо было низким, серо-голубым. Стремительно бегущие над городом облака рвал на кусочки ветер, как будто они были лоскутами износившегося ситца. Город лежал внизу, припорошенный снегом, укрытый зеленоватой дымкой, видимый в перспективе, как будто с высоты птичьего полета. Это был как будто замороженный сном город без людей и машин, и его угрюмый призрачный каркас в своей застывшей полужизни по-своему прекрасный. Эрни отложил в сторону ловец снов, присев на корточки поймал на ладонь сферу с Томом Вороном внутри. Немного сжал его, поднес к банке с надписью «Эрни». Но сон не хотел укладываться в банку с его именем. Уже зная, что делать, Эрни на ощупь нашел подходящую банку. Сон Сфера нырнул в нее и мягко спикировал на дно. Банка называлась «Предупреждение». «Нужно будет показать Тому, может быть, он объяснит, что это значит». В замке повернулся ключ. Том разделся прошелестел из прихожей в комнату. На пол бухнулись какие-то пакеты и вещи, скрипнула дверца шкафа, стукнулись друг от друга вешалки, зашумел чайник. Пока Том переодевался и наливал чай, Эрни успела распределить все сегодняшние сны. Он уже не рассматривал их, прикидывая, куда бы положить. Он действовал, полагаясь на ощущения. Том вошел в свою святая святых, держа одной рукой сразу две кружки с горячим чаем. В другой руке он держал тарелку с гамбургерами. Бороду он перекинул через плечо. Эрни раньше не видел его таким. Вид у Тома был уставший и довольный. Казалось, он пытается что-то скрыть от Эрни и отложить важный разговор до поры до времени. Я купил нам по гамбургеру с овощной котлетой. Надеюсь, тебе понравится. Большое спасибо за омлет. Сто лет его не готовил. Эрни маленькими глотками пил горячий чай с лимоном, облокотившись об узкий подоконник, стараясь не наступить на бисерные сферы, по-прежнему разбросанные по полу. Том сидел на своем раскладном стуле, доедая гамбургер как прошел твой день не очень скучаешь по старой школе вроде не очень сегодня все было неплохо по крайней мере ну что ж я рад купил тебе кое что для завтрашних занятий эрни вспомнил о чем хотел поговорить с томом я видел сегодня очень странный сон мне кажется он что то значит или Вернее сказать, это сон считает так. «Как интересно, можно мне взглянуть?» «Он здесь, в самом верху». Маленькая сфера в банке с надписью «Предупреждение» парила над остальными шариками. «Если разрешишь, я посмотрю его целиком». «Да, конечно» том достал банку с улыбающимся верблюдом зачеркнул порошок похлопал ладонью по ладони как будто аплодировал встряхнул руками как будто разминал уставшие пальцы и накрыл одной рукой банку с предупреждениями сон вздрогнул и поплыл наверх к ладони тома прилип к ней том поднес сон к груди легко сжал его обеими руками и сфера выросла до размеров большого мяча. том подул на мяч и стал вращать его на пальцы как ловкий баскетболист сон эрни внутри увеличенной сферы прокрутился у них на глазах от начала до пробуждения и что это может значить не сдержался эрни не думаю что что то плохое во всяком случае знаешь я не очень то люблю гадать о будущем, если честно, я предпочитаю просто делать все что в моих силах по крайней мере стараться делать так что не думай об этом хорошо хорошо эрни ты наверное помнишь наш утренний разговор с полем сердце в груди эрни сильно заколотилось и ты наверняка догадался где я пропадал после работы. Так вот, я должен сообщить тебе, благодаря Эдуарду и Полю нам удалось все уладить. Осталась только бумажная часть. Работник из соцслужбы сам зайдет к нам в эту субботу, и мы оформим документы об опеке. Так что можешь смело переставать говорить мне «вы» и называть меня просто Томом, окей? Это была потрясающая новость, но Эрни не знал, как задать другой, до сих пор сильно волновавший его вопрос, и все-таки он решился. А дом, его продали? Нет, Эрни, его не продали и не снесли. В общем-то, он стоит на прежнем месте в прежнем виде. Эрни шумно выдохнул. Том внимательно и мягко смотрел на него. Выдержав паузу, он продолжил. «И он по-прежнему принадлежит тебе. Ты вступишь в наследство по достижении совершеннолетия, а пока что можешь навещать его так часто, как только захочешь. С моего разрешения, конечно». С притворной строгостью добавил Том и засмеялся своим обычным полудетским смехом. Эрни подошел и обнял Тома, и Том тоже обнял его. Осторожно и бережно, как будто боялся сломать.